Глава десятая. Еще один паршивый день, еще одно ужасное утро на работе. Гости недовольны едой, блюда возвращают, а Сайрус постоянно маячит туда-сюда с этой его самодовольной ухмылкой. Арчер не чувствовал себя таким никчемным на кухне со времен учебы, когда был поваром новичком и шеф орал на него за неровно нарезанные овощи. Все хуже некуда. Кухня перестала быть его убежищем. Он потерял единственное место, где полностью контролировал ситуацию. Теперь он чувствовал себя беспомощным. Стоя у порога и нервно ероша волосы, Арчер гипнотизировал дверь. Набирался храбрости, чтобы войти в собственный дом. Если соседи наблюдали за его ежедневным ритуалом, то наверняка решили, что у этого парня не все в порядке с головой. За порогом его встретила тишина ни угрюмого ребенка на диване, ни гремящего телевизора с кулинарным шоу, ни новой няни, разгуливающей без штанов. Воспоминание вызвало у Арчера тяжелый вздох. Мысли, которые он успешно гнал от себя в последние трое суток, снова настигли его. Айрис, одетая в одну футболку, волосы после сна растрепаны захлеб рассказывает про подкасты об убийствах. Они жили вместе всего несколько дней, а ему удавалось поспать не больше двух часов. Просто голова разрывалась. Он то искал идеальный рецепт блинов, то старался не думать о полуголой няне. Арчер бросил сумку у двери и стянул с себя поварской китель. Как ни абсурдно, он все еще одевался как настоящий профессионал. Хотя никому из посетителей забегаловки не было дела до того, что парень, переворачивающий блины, прошел четыре года кулинарной школы, стажировался у лучших шефов Европы и в последние годы сам руководил кухней. Люди приходили в закусочную за предсказуемостью. Ради тех самых блюд, которые им неизменно подавали 20 лет подряд. Вот почему кулинарные новинки проваливались одна за другой. Донесшийся из конца коридора смех на миг отвлек Арчера от мрачных мыслей. В детской Олиф и Арис по-турецки сидели на полу в окружении плюшевых игрушек. «Мизинчики вверх!» — произнесла Арис с худшим британским акцентом, какой Арчеру доводилось слышать. В руке она держала крошечную чашку. Мизинец торчал в сторону. Олиф подражала ей, широко улыбаясь. «А зачем мы поднимаем мизинцы?» — спросила она, все еще не замечая Арчера в дверях. Арис пожала плечами так, как умела только она. С легкостью, будто жизнь была забавной игрой, и она точно знала ее правила. «Так куда красивее!» — сказала она. «По этой же причине мы носим эти восхитительные шляпы!» Она чуть откинула голову, поправив соломенные поля в крупных бумажных цветах. И, заметив Арчера, преувеличенно бодро воскликнула. «О, смотри-ка, Олив! Твой папа вернулся! Мы должны пригласить его на чаепитие!» Приведя Арчера, все веселье Олив, как всегда, мгновенно испарилось. Улыбка исчезла. Смех стих. Способности говорить, как не бывало. «Эм, я не хочу мешать вашему веселью», — пробормотал он. Айрис поднялась с пола, подошла к нему и, схватив за руку, потянула вниз. «О, нет, я настаиваю. Вы обязаны к нам присоединиться. Чай просто отменный». Она снова заговорила с жутким британским акцентом, но, похоже, это подействовало. Девочка с трудом сдерживала улыбку. Через секунду Арчер уже сидел на полу рядом с радужным нарвалом и одноглазым плюшевым медведем. Олив наблюдала за ним, из-под полей шляпы. «Что ж, спасибо за приглашение», сказал он, улыбнувшись дочери. Олив не ответила тем же, но и не отвернулась. «Мне бы сейчас не помешала чашечка другая». Айрис улыбнулась ему, наливая воображаемый чай. «Вот, держите», сказала она. Олив как раз рассказывала мне о том, как прошел день в школе. «Продолжай, милая». Видимо, Арис была гением, а может, просто сумасшедшей. Но ее ужасный акцент, липовое чаепитие, плюшевые игрушки и самодельные шляпы помогли Олиф расслабиться и заговорить при нем. Арчеру хотелось разрыдаться в свой невидимый чай. У нас теперь у каждого свое место в столовой, потому что мы слишком шумели, сказала Олив. Но это нечестно, потому что я не шумела. Конечно, ты не шумела, вспыхнул Арчер, неожиданно разозлившись из-за этой несправедливости. «Что это за школа такая? Почему они наказывают тебя, если ты ничего не сделала? Мне стоит туда сходить!» Айрис посмотрела на него с каким-то странным выражением. Будто думала, что Арчер слегка не в себе, но при этом, кажется, гордилась им. «Остынь, папа-медведь!» — сказала она, похлопав его по коленке. «Не стоит брать штурмом начальную школу!» Все равно нечестно», — проворчал он, и уголки губ Олив тронула улыбка. Айрис рассмеялась. «Многое в жизни бывает несправедливым. Ты, наверное, уже заметил». «Например, девочка, потерявшая мать в пять лет и вынужденная жить с отцом, которого никогда не знала». «Да, он заметил». Но никто из них не произнес этого вслух. Айрис повернулась к Оливу. «Слушай, порой случается всякая хр...» Она запнулась и, наклонившись к Арчеру, прошептала. «Можно я скажу «хрень»?» «Не знаю», — ответил он. Арчер еще не успел составить список слов, которые нельзя произносить детям. Айрис пожала плечами. «Иногда в жизни случается всякая фигня, и все идет наперекосяк, даже если ты ни в чем не виновата». Олив посмотрела на него так, Словно именно он и был той самой хренью в ее жизни. Арчер лишь кивнул, потому что, пожалуй, так и есть. «Но нужно идти дальше», — добавила Айрис, поднимая чашку. «И обращать внимание на хорошие моменты. Например, чаепитие с друзьями. Верно, мистер Глазастик?» Она похлопала по голове лягушку в очках, сидящую рядом. Олив захихикала. «Его зовут не так». «Конечно, так. Он сам мне сказал». «Нет, его зовут Попрыгун!» Айрис нахмурилась. «Попрыгун? Это же объективно ужасное имя для лягушки!» «А я думаю, отличное имя», — вставил Арчер. Айрис улыбнулась. «Серьезно? Конечно. Он же прыгает, да?» «Да!» — радостно подхватила Олив. «Он же лягушка! Он прыгает!» Может, дочка и не говорила прямо с Арчером, и это не был момент близости, на который он рассчитывал. Зато она высказалась в его присутствии, а это уже кое-что дозначило. «Ладно, ладно, сдаюсь!» Арис подняла руки. «Пусть будет попрыгун!» «Но как тогда назовем его?» Она ткнула пальцем в голубого кролика, одетого в штанишки. «Тоже попрыгун?» Олив задумалась, старательно морща лоб, и Арчер едва удержался от смеха. «А как насчет мистера «Голубые штанишки»?» — предложил он. Олив просияла в ответ на его слова. «Да, мистер «Голубые штанишки»!» Айрис театрально закатила глаза, но и сама не сдержала улыбку. «Худшие придумщики имен, каких я только видела». «Нет!» Олив подпрыгнула, смеясь. Мы лучшие. Мы, как будто теперь они одна команда. Айрис показала девочке язык, и Олив сделала то же самое. А вот эта леди, сказала Айрис, поднимая свинку в фартуке, очевидно, мисс зануда. Олив радостно взвизгнула. Нет, не зануда. Может, Рози? предложил Арчер. Олив в задумчивости постучала пальцем по носу. «Думаю, ее зовут Полли, свинка Полли!» «Отлично придумано!» — сказал Арчер, и на лице Олив появилась широкая улыбка. Она улыбнулась ему! Айрис выглядела до невозможности довольной. Ее чаепитие сработало. В этой шляпке и с нарочитым британским акцентом Она теперь больше походила на Мэри Поппинс, няню-волшебницу. Вот только потом Арчер вспомнил, как выглядела ее фигура под той футболкой. Нет, она точно не чопорная леди Мэри.